продакшн студия Redot совместно с проектом Звукарня представляют сериал формата 3D. Для полного погружения наденьте, пожалуйста, наушники. Приятного прослушивания. Так. Генрик Синкевич. Куо Куда идешь, камо грядеши. Хм. Итак, начнем время действия шестидесятые годы первого века нашей эры Рим. Петроний проснулся около полудня после пира. После натирания благовонным маслом последней стадии утреннего туалета, глаза его блестели остроумием и весельем, он молодел, исполненный жизни словом, он был подлинный, как его называли, арбитр изящества». Марк Вениций, только что прибывший из Малой Азии, желает видеть вас. Молодой Марк воевал против Парфян и теперь, после окончания войны, вернулся в Рим.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 Привет тебе в Риме и пусть будет сладок твой отдых после войны. Меня не достали из Парфян, но неожиданно ранил дротик Амура, и это случилось недалеко от ворот Рима. Я даже не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью? О, если бы я знал! Я повредил себе руку недалеко от Рима и вынужден был провести несколько дней в доме Авлоплавтия. Однажды на рассвете Увидел я ее, когда она мылась у фонтана в саду. Клянусь той пеной, из которой вышла Афродита, что свет зари пронизывал ее тело насквозь. И я подумал, что когда солнце взойдет, она растает в лучах, как тая утренняя заря. Потом я видел ее два раза. И с тех пор, не зная покоя, нет у меня другого желания. Не хочу смотреть на Рим. Не хочу женщин, золота, каримской бронзы, янтаря, жемчугов, вина, пиров. Ничего. Хочу лишь ее одну. Лиги я тоскую по ней и днем, и ночью. Если она рабыня, то купи ее. Она не рабыня. Она дочь вождя варварского племени лигийцев. Ее отдали как заложницу, когда лигийцы дали обещание не переходить наших границ. Так она осталась время, в доме Авла Скажи мне, чего ты, собственно, хочешь? Хочу обладать Лигией.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 и перейти в твой. Ты окружил бы ее любовью и богатством, как я свою божественную хризотемиду, которая, говоря между нами, надоела мне так же, как и я ей. Ты не знаешь лиги! Я сказал, что, возвращаясь из Азии, что в дороге повредил себе руку и очень страдал. Но в ту минуту, когда мне приходилось покинуть этот гостеприимный кров, я вижу,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 О, Афина, сними этому юноше повязку с глаз, которую надел ему Эрот, потому что он рискует разбить себе голову о колонну храма Венеры. Что она чертила на песке? Не имели Амура, не сердце ли пронзенное его стрелой? Я внимательно рассмотрел знаки. Я ведь знаю, что и в Греции, и в Риме девушки часто чертят на песке признание. И угадай, что она начертила. Рыбу! Как ты говоришь? Говорю, рыбу. Значит ли это, что в живах ее пока течет холодная кровь? Хм, не знаю. Лектика, носилки, давно ждала их. Они сели и приказали отнести себя на улицу Патрициев в дом Авла Молодой, сильный превратник открыл пред ними дверь, Сорока, висевшая в клетке над дверью, хрипло приветствовала их резким криком. Заметил ли ты, что здесь превратик не закован в цепи? Это какой-то странный дом. Тебе должно быть известно, что помпонию и грицину подозревали в принадлежности к восточной секте, основанной на почитании некого... Христа. Ее судили семейным судом. В глубине дома в Атриуме показался быстро идущий к гостям хозяин дома Авол Плавтий. На его лице было написано легкое изумление и даже беспокойство по поводу неожиданного посещения его дома другом и советником Цезаря Нерона. Но Петруний был слишком светским и умным человеком, чтобы не заметить этого. И потому с первых же слов, после приветствия, непринужденно и со свойственной ему любезностью сказал, что приходит сюда, чтобы поблагодарить за попечение и заботы, которые были оказаны в этом доме сыну его сестры. На этом Авол успокоился и пригласил гостей в Триклинию.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 Которого никогда не сказал бы в разговоре с женщинами из большего света Вошла и лиги, Под кружевом плюща, с солнечными кружками на лице Она показалась Петронию похожей на нимфу Поднявшись, он вместо обычных слов приветствия Стал цитировать обращение Одиссея к навсегая Не ведаю, кто ты, дитя ли богов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 Навсекая. Но и ты не простец, и, видимо, знатного рода. Есть у меня в доме наставник грек, который занят обучением сына. Девушка любит присутствовать на уроках. Она милый ребенок, к ней мы оба очень привязались. Некоторое время Венеция и Лигия гуляли по саду. Выделяясь на черном фоне мирт и кипарисов,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 Следуя, богам ищу Той, которая бы могла дать несчастье. Любовь равняет нас богами, Лигия. Петро, не сидя в стороне от молодых, около Помпонии, любовался видом заходящего солнца. Черные контуры кипарисов стали отчетливее, чем при солнце, а в людях, деревьях и всем саду воцарилось вечернее тихое успокоение. Петрония поразила это успокоение, и особенно в людях. В лицах Помпонии, Старого Авла и Лигии было нечто, чего он не видел в лицах, которые окружали его ежедневно. Был какой-то свет, покой, мир. И с некоторым удивлением он подумал, что может, однако, существовать красота и радость, которых он, искушенный в столь многом, не знает.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 И всемогущего. Эх, все началось с любви, как в лучших традициях античных произведений. Ну, посмотрим, что будет дальше.